Глава восемнадцатая. Нина. — Кирюш, не копайся, пожалуйста, мы опаздываем. Сын упорно тянул время, не желая идти в школу. И я уже жалела, что рассказала ему об отце. — Я к папе хочу. — Малыш, ну что с тобой? Коснулась его мягких волнистых волос. Чмокнула в лоб. — Я же тебе говорила, к папе сейчас нельзя. Потерпи немного. — Я не малыш. — И терпеть не хочу. Надулся и отвернулся. — Если ты не малыш... Тогда должен вести себя, как взрослый, и понимать, что мы не всегда получаем то, чего хотим. Бывает и наоборот. Нужно быть к этому готовым». Кирилл вздохнул и, похоже, сдался. «Ладно, я пойду в школу. Но на выходных мы же поедем к папе. Посмотрим». «Так все, бегом на автобус». Открыла дверь. Дети прошмыгнули в подъезд. А я поспешила за ними, но не успела и шага сделать как чуть не впечаталась в полицейского. «Варламова Нина Ивановна?» спросил бесцветным тоном. «А его напарник преградил путь моим детям». «Я? А что случилось?» Сердце бешено заколотилось от мысли, что что-то произошло со Славой. «Вы должны проехать с нами». «Мам!» Я напряжала к себе Кирюшу. Оба напуганы, смотрят на полицейских затравлено. «Куда я должна с вами проехать? И в чем дело?» Полицейский взглянул на детей, снова повернулся ко мне. «Вы подозреваетесь в нападении на гражданку Аненкову Лиану Владимировну. Давайте не будем устраивать сцен, а просто проедем в участок для дачи показаний». «Вы не имеете права вот так вот задерживать меня лишь по наискиванию какой-то девицы. Мало ли, что она вам там сказала. Я не трогала ее и пальцем не коснулась». Мужчина лениво меня разглядывал пока отчетно пыталась доказать свою невиновность. Казалось, ему абсолютно все равно, совершала я нападение на эту девицу или нет. Ему просто нужно поставить очередную галочку и закрыть дело. Но при чем здесь я? Почему не какой-нибудь недавно освободившийся ЗЭК, а я та, что ни разу в жизни не нарушила закон? Так вы не отрицаете, что знакома с гражданкой Аненковой? Улыбается так ехидненько, мерзко. Да я знать не знаю, кто она такая. От волнения тряслись руки и сильно тошнило. Что теперь со мной будет, а с детьми? Сегодня их заберет и школа свекрой, а потом, если вдруг меня посадят в тюрьму. Хм. Следователь потеребил свою козлиную бородку, шумно отхлебнул кофе. А вот гражданка Аненкова утверждает, что вчера вы виделись у больницы где лежит ваш супруг. Там же, чуть подаль, переулки, и избили девушку за то, что у нее были отношения с вашим супругом. Скажете, не было. Что? Так это она. То есть, да, я встретила там любовницу своего мужа. Сколько еще раз мне придется повторять это слово. Вернее, она сама ко мне подошла. Но я ее не избивала. Заметив его довольную ухмылку, поняла, что наболтала лишнего и лучше бы мне позвонить адвокату Варламова. Я не знала, насколько все серьезно, и сможет ли юрист, который ни разу не участвовал в подобном, отстоять мои права и доказать невиновность. Но выбора особо не было. Дайте мне позвонить. А кому?» – подпер щеку ладонью и наигранно вздохнул. «Своих сообщничков хотите предупредить?» «Что вы себе позволяете?» «А что я себе позволяю?» «Разве суд уже состоялся? Моя вина доказана? По какому праву вы разговариваете со мной, как с преступницей? Я требую звонок. Мне нужен адвокат. Иначе я слова больше не скажу. А потом подам на вас суд за то, что вы лишаете меня моих прав». Выплюнула следователь в лицо. Он тут же выровнялся, приосанился. «Не стоит так нервничать, Нина Ивановна. Никто ничего вас не лишает. Звоните, кому хотите». Испугался ублюдок. Конечно, он-то был уверен, что я сейчас расклеюсь и признаюсь в том, чего не совершала. Только мне уже терять нечего, кроме детей. Я не боролась за свое счастье, не боролась за мужа. Но за них, за моих малышей, я из кожи вон вылезу. Не позволю их отнять у меня. Никогда. Адвокат Славы приехал в течение получаса, и разговор уже пошел по-другому. Артем, молодой парень, лет 30 от силы, чувствовал себя в этих казематах уверенно и непринужденно. Глядя на него, можно было подумать, что он уже ни одного преступника от тюрьмы отмазал. Даже засмеялся, когда прочел, какие обвинения мне предъявлены и что служит их основой. Мысленно благодарила Варламова за умение выбирать кадры. Теперь следователь не позволял себе никаких шуточек и оскорбительных обвинений а действовал исключительно по протоколу. Задав свои вопросы, почесал затылок и согласился с адвокатом, что задерживать меня не за что. Нет никаких доказательств, кроме показаний этой гадины, которую я бы сама сейчас с превеликим удовольствием придушила. За то, что детей моих напугало. За то, что заставила звонить свекровью, потому что я не знала, когда выберусь отсюда. За Славку, за мои слезы. За все, в чем она виновна и чего не совершала. Просто за то, что она есть. Уж не знаю, кто избил эту тварь, но она заслужила то, что имеет. На выходе из участка встретила Нефедова, что с озабоченным видом нёсся навстречу. Нина Ивановна! Здравствуйте, Артём, Познакомьтесь, это Илья Сергеевич. Он ведет дело моего мужа. А это Артём, мой адвокат. Так что, если и вы желаете предъявить мне обвинение... Я вся во внимании. Меня переполняла злость. Черная, мерзкая. Я такую за всю свою жизнь ни разу не ощущала. Мою жизнь словно в грязное болото засасывала. А я ничего не могла с этим поделать. Лишь барахтаться в мерзкой тине, чтобы еще хотя бы денек продержаться на плаву. Я не знала, сколько еще мне воевать с этими обстоятельствами и расхлебывать амурные похождения Варламова. Не знала, насколько хватит сил и терпения. И боялась, жутко боялась, что не справлюсь. «Нина Ивановна, почему вы не позвонили мне, когда вас задержали? Я бы сразу во всем разобрался». «То есть вы теперь мне верите, да? А вчера вечером я разве вам не звонила, не рассказывала об этой сучке, что не дает мне жизни?» «Нина Ивановна, меня дернул Артем. Прошу вас, успокойтесь». «Да, простите. Мне нужно идти. Ваши коллеги испугали моих детей». А мне теперь предстоит им объяснять, что их мама не преступница и никого не избивала. Нина Ивановна, я понимаю вашу ситуацию. Нефедов снова преградил мне путь, что уже здорово бесило. Но теперь, когда у нас есть имя этой женщины, вот и делайте свою работу. Я здесь причем. Меня задержали, как какую-то рецидивистку, и насильно привезли в отделение. Никто не побеспокоился о том, что у меня дети, муж в больнице и работа. «Да о чем я? Передо мной ведь даже никто не извинился. Оставьте меня в покое и сами ищите своих преступников. Я вам и так дала кучу информации. Научитесь уже ею пользоваться, раз занимаете такую должность». Миновала Нефедова и пошла к выходу из этого ада. «Знаю, что нагрубила, и этого делать не стоило. Но когда нервы на пределе, и ты не знаешь, что произойдет завтра, это убивает». «Кто знает?» Чем все закончится, и смогу ли я когда-нибудь вернуться к прежней жизни? Я стремительно катилась в глубокую яму, в которой меня хотят похоронить те, кого я никогда не знала. За что? Забрав детей из школы пораньше, отзвонила свекровью, выслушала ее тираду о том, какая я безответственная мать, на что, как обычно, согласилась с ней, лишь бы отстала. В принципе, ее злость и негодование я тоже могла понять. Ее сын в бессознательном состоянии, и никто ничего нам не говорит. Можно, конечно, с ума сойти даже нормальному человеку. Что уж говорить о вечно переполошенной Валерии Николаевне. После обеда решила заехать в больницу к Варламову, где и встретила свекровь. Она не то чтобы была рада меня видеть, но и пилить сходу не стала, видимо, посчитав место несоответствующим. И за это спасибо. У Славика доктор. Сказали подождать здесь. «Да, хорошо». Я присела рядом с ней. «Что же теперь будет?» Валерия Николаевна неожиданно скинула на меня взгляд. «Он у меня единственный, понимаешь?» В ее глазах заблестели слезы, а я подумала, что никогда раньше не видела, как она плачет. Мне казалось, что эту женщину, в принципе, невозможно довести до слез. Но истина, как всегда, проста до невозможности. Когда дело касается наших детей, мы теряем голову. Ведь они – самое дорогое, что у нас есть. Они – наша жизнь, наши сердца, наше дыхание, наше все. Валерия Николаевна запнулась, потому что не знала, что сказать. Не потому, что не привыкла говорить с ней так искренне и безрукально, а просто потому, что не знала, чем все закончится, а врать зачем. Ведь мы обе взрослые женщины понимаем, чем в итоге могут обернуться его травмы. Будем надеяться, что все наладится. Состояние стабильное, значит... Значит, рано или поздно очнется. Тут следовало бы добавить, наверное, но у меня не повернулся язык. Слишком больно об этом думать. Да, ты права. Все наладится. Кивнула свекру, и уже в тишине мы продолжили ждать. Первой к славе прошла Валерия Николаевна. А я осталась доктором, чтобы вытянуть из него хоть что-нибудь. Но, увы, ответы были все те же, что и раньше. А точнее, никаких. Нина Ивановна, как только он придет в себя, мы обязательно вам позвоним. Вы бы забирали свекровь, доехали домой. Но, правда, нечего вам здесь торчать целыми сутками. Мы сделали все, что могли. Теперь только время определить сторону победившего, понимаете? Да, я понимала. Только сердцу, как известно, не прикажешь. Как бы там ни было, я прожила с этим мужчиной много лет. И не просто прожила, я его любила. И боль не утихает, потому что, скорее всего, люблю до сих пор. Несмотря ни на что люблю. Мы уедем. — Только я завтра снова приду, Евгений Семенович, и буду ходить, пока все не разрешится. Доктор лишь вздохнул, но согласился. — Если вам так легче. Но я вас прошу, поговорите с его сестрой. Пусть хотя бы она думает о своем здоровье. Ночи напролет с ним сидит. Это же не дело в ее-то состоянии. Я понимающе уставилась на Евгения Семеновича. Но тот, казалось, не заметил моего изумления и продолжал. «Я ей говорю, чтобы поберегла себя, а она ни в какую. Хоть ты по разным корпусам ее разводи, да и мать хоть бы раз ее навестила. Я, конечно, не в курсе ваших внутрисемейных отношений, но... Подождите, вы что-то путаете? У моего мужа нет сестер, он один в семье». Врач задумался, почесал затылок. «Алиана, как же?» Лиана? У меня даже дыхание перехватило. Так вот оно что. Сестра, значит. Ну, держись, сестра.